Глава 28. Месть Баклана Оставшись в одиночестве, Рой не смог удержаться и широко улыбнулся с видом победителя. У каждого игрока в этой партии были свои шахматы и свои гамбиты, но вот время и место партии было одно для всех. Кто же мог предположить, что эта история с аккумуляторным оружием и жадностью наживы вызовет такую инфляцию огнестрела, который был самой ходовой валютой? И что из-за этого понизится спрос на продукцию ксеров? Только полный баран мог решить избавиться от пусти слабенького, но ксера – законченный кретин. Однако ситуация пришлась как нельзя кстати. Когда спрос падает, товары и услуги можно купить гораздо дешевле. И это сыграло на руку. Рой немного прошелся по стабу. Бадунай след простыл. Мысленно плюнув ему в спину, Рой зашагал дальше. Подход института ему очень не нравился. «Украсть чужую вещь!» Запросто. Потребовать что-то после этого, да пожалуйста. Угрожать легко. И как-то не верилось, что институт сдержит после этого свое обещание. Очень не верилось. Вспоминались слова Бадуна. «Я совсем не против. Если ты прибьешь каких-нибудь засранцев из института, заплачу лично, особенно за тех, кто знает меня». Похоже, Бадун очень не любил своих нанимателей или те имели на него компромат. Рой прогулялся еще немного. Люк сказал, что пять или десять крупных торговцев на грани банкротства, как и трое средних. Гектар же, в свою очередь, назвал еврея, угольщика и хромого. Баклан, наоборот, поднялся. Тварь, конечно, еще та, но ни в чем замешан не был, иначе его бы уже давно застрелили. От еврея ни слуху, ни духу. Жаль. Его мнение очень пригодилось бы. Постояв и поразмышляв еще немного, Рой пошел в барак, где была организована их временная штаб-квартира. Его уже ждала хмурая Лена. «Мы сделали свою часть, как и обещали», — сказала она мрачно. «На этом всё, а?» — Рой рассеянно моргнул. «В принципе, да, но есть кое-что, о чём нужно будет поговорить». Он достал пять чёрных жемчужин. Лена вздрогнула, глядя на это богатство. Часть за проделанную работу и часть за возможную будущую. Лена пристально посмотрела на него. «Принимать твои предложения слишком опасно. Я в курсе того, как вы с батей разыгрывали мнимые предательства, а потом вырезали всех муров, которые купились на это. Даже когда ты проиграл или сдал, это может быть частью твоего плана», Рой вздохнул, как усталый человек. «Тогда считай, что это крупный вклад, от которого я получу еще больше», спокойно сказал он. «Я делаю это для того, чтобы выиграть самому», Лена молчала. «А если мы проиграем?» Спросила она. «Мы запросто можем погибнуть, а ты выиграть?» Рой помолчал, разглядывая ее. «Если не веришь мне, то, может, поверишь Насте?» — сказал он. «И ты, и этот парниша ей очень понравились. Думаешь, после этого я попытаюсь подставить вас?» Лена молчала почти минуту. «С чего бы ей опекать нас?» — наконец спросила она. «Она ведь девушка, как и ты», — выдержал взгляд Рой. И, как ты можешь знать, была квазом. — Ладно, говори, — сказала она. Рой заговорил. — Ты, ты, — вытаращила глаза Лена, — ты не человек, ты демон, злой дух Улья. Валяй, ты уже наверняка знаешь, что я соглашусь. Когда ты все это рассчитал? Он только ухмыльнулся. Лена взяла жемчуг и исчезла. Рой зашел в штаб. О каком таком файле или накопителе говорил Бадун? Откуда у него такая уверенность, что он точно окажется у Роя? Гектар сидел здесь же, чистый, отмытый. В новом камуфляже рядом с ним травил байки Уайт. Мрачный насупленный Люк размышлял о чем-то. Рой сел поразмыслить. Гамбит тоже был необычайно собран и размышлял о чем-то. «Рой», — сказал он, — «что ты скажешь о втором докторе?» «А, не беспокойся», — беспечно махнул рукой тот. Люк прислушался. «Пока забудь», — сказал Рой, не поворачивая лица к Люку. «Люк, ты можешь узнать имена крупных торговцев, которые оказались близки к банкротству?» Люк кивнул. «И есть интересная новость», — сказал Рой. «Не знаю, Люк, в курсе ты или нет, но я нашел кое-что любопытное. След тех самых килдов, которые украли Диану и потом повязали Гамбита. Я сумел переговорить с Каратом и примерно узнал маршрут килдов и все подробности». «Валяй!» — подобрался Люк. «Я хочу узнать, кто грохнул райский уголок. Успеем!» — ответил Рой. «Кстати, Сайгак и Медведь тоже тут. Открылась дверь и вошел Яр. Есть новости, Рой!» — сказал он. Этот хмурь Баклан уже узнал, куда ушел его единственный ксер. Гектар поднапрягся. «И?» — и сказал, что пока мы в этом стабе, он нас потопит. Рассчитываться с нами за хабар будут только патронами, гильзами, капсюлями пулями. — Сказал, что завалит этим металлоломом по самую макушку. Ярскупо улыбнулся. Рой расхохотался, а батя только фыркнул. Патрон посмотрел с искренним недоумением. Люк с негодованием, а гамбит стрельнул глазами, не пытаясь понять логики. — Ну, пусть заваливает, — отсмеялся Рой. — Не понимаю причину такого веселья, — хмуро отозвался Люк. — Поймешь. Скупо улыбнулся Рой и, весело приглянувшись с батей, отправился к себе. «Здравствуй, милые улыбнулся он Насте.